глава 8. кирилл когда кирилл стал главой адаптского поселка поневоле пришлось привыкнуть к тому что право на личную жизнь он теперь не имеет забарабанить в окно или дверь его дома могли в любое время суток и свои из поселка и гонцы от соседей каждый из барабанищих разумеется считал что дело у него крайне срочное и без скорейшего вмешательства кирилла обойтись никак не может Мнение самого Кирилла не спрашивали, как до него ни о чем не спрашивали Германа. Впрочем, адаптом стоило отдать должное, на пустом месте панику они не поднимали. случае когда прибежавший обошелся бы и без Кирилла, можно было сосчитать по пальцам одной руки. В подавляющем большинстве дело было действительно нетерпящим отлагательств. Так же, как в тех случаях, когда люди прибегали к Ларе. В окно забарабанили. Кирилл выпустил из объятий Лару, прошептал. «Хорошо, что не минуты раньше». Лара улыбнулась, откинулась на подушку, сказала «К тебе». Своих посетителей она определяла, не открывая дверь. Кирилл собрал с пола разбросанную одежду, досадливо крикнул «Иду!». Быстро натянул штаны и майку, с сожалением оглянулся на Лару. Она сладко потянулась и пошел к двери. На крыльце стоял мрак, И лицо у него было такое, что о недавней досаде Кирилл мгновенно забыл. Что случилось? Я в лесу был. Начал мрак. Мрак, оказывается, втихаря провожал Кирилла и Реда до бункера. Зачем, объяснить не смог. В том, что брать его с собой откажутся, не сомневался. Но и в необходимости своего присутствия почему-то не сомневался тоже. Он следовал за отцом и Кириллом на безопасном расстоянии, а возле самого бункера скрылся в лесу. Кирилл попытался представить, что скажет Ред, узнав о самостоятельности сына, и решил, что лучше не представлять. Хотя, учитывая, что о присутствии неподалеку мрака ни один из них не догадался, заумелое ведение разведки может и похвалит. Это потом уже по шее даст. «Я видел, как вы перелезли через забор», — сказал мрак. «А дальше, когда отошли, уже не видать стало. Ну и я, чтоб просто так не сидеть, решил вокруг полазить». Подумал, как шаман детей на поверхность-то выносил. Неужели прямой дорогой, через люк? Ты ж сам рассказывал, что там кругом камеры понатыканы. Ну, допустим, отключить на время камеры несложно, задумчиво проговорил Кирилл. Но внутри самого бункера, если действовать ночью, запросто можно на кого-то нарваться. Тут ты прав. А выходить днем, когда все спят, шаман и сам не рискнул бы. И для детей солнце — серьезная опасность мысленно выругал себя за то, что сам об этом не подумал. «Вот», — кивнул мрак, — «а я ж помню, ты говорил, что в бункере не один вход. Ну, то есть главный один, но еще запасные есть, на всякий случай, которые в лес выводят». Кирилл невольно улыбнулся. Вспомнил байки, которыми они с Олегом и Дашей в детстве пугали друг друга. О том, что в бункер ведет множество потайных ходов, И по этим ходам в коридоры запросто могут проникнуть дикие звери, людоеды мутанты злодеи, устроившие катастрофу. Нужно подчеркнуть. Повзрослев, Кирилл пытался разыскать схемы планировки бункера, но с ходу ничего не нашел, а прямой необходимости в поисках не было. Плюнул и забыл, других дел хватало. Однако в том, что запасной выход действительно существует, он не сомневался, По правилам техники безопасности строители бункера просто не могли его не предусмотреть. Возможно, даже не один. «И что? Хочешь сказать, ты нашел вход?» Мрак кивнул. «Я примерно знал, где искать. Мы на него как-то серым набрели. Давно, по детству еще. В лесу лазили. Только начали тогда далеко от дома уходить. Все кругом интересно было. Вот и напоролись. Тогда, конечно, нифига не отдуплили, что это...» Там коробка бетонная, не больше сарая, четыре плиты до да дверь. Дверь ржавая вся, и плиты мхом обросли. Замка снаружи нету, но дверь не открыть, заперта. Мы толкали-толкали, ей хоть бы хрен по деревне, как влетая. И вокруг тоже ничего интересного. Серый сказал, что, может, там до того, как все случилось, военные учения проводили. И в той коробке под землей раньше орудие стояло, или еще чего. Сейчас-то уж точно нифига внутри не осталось. Так и смысл туда ломиться. Мы ушли, и все. А сейчас я как начал прикидывать, где вход, может быть, про эту будку вспомнил. «Так», — кивнул Кирилл. «И что, нашел? Угу. Только теперь к ней так просто не подойти. То есть? Ну вот так. Участок, на котором будка стоит, сеткой обнесён Перелезть, конечно, как два пальца, но я застремался что-то. Думаю, хрен его знает. Вдруг там тоже камеры». Когда мы с Серым будку нашли, никакой сетки вокруг не было. «А когда вы ее нашли? Сколько тебе лет было?» Мрак задумался. «Ну, лет семь, может». «То есть детей шаман уже отдавали?» Пробормотал Кирилл. «А в прошлый раз когда вы там лазили? Летом?» «Не, осень была. Мы за орехами пошли». А детей шаман передавал в поселке в июле. «То есть возле бункера он должен был появиться в июне?» Неудивительно, в общем-то, что к осени вокруг входа все заросло. Хотя присутствие сетки это, конечно, никак не объясняет. «Сейчас там нифига не заросло», — пробурчал мрак. «Внутри сетки будто табун гулял, вся трава вытоптана. Только что навоза нету. Я думал, долго это место искать буду, а сам издалека приметил. Еще интереснее, — проговорил Кирилл. А тропинки есть? Неа, ни не одной. Я специально все вокруг облазил». «Окей» кивнул Кирилл. «Понятно, что ничего не понятно. Надо мне самому посмотреть. Жди, сейчас оденусь. Вместе туда сходим». Мрак мотнул головой. «Не, ждать не буду. К бате метнусь, предупредить. Уже обыскался меня, поди». «Понял. Сам за тобой зайду». Лошадей Кирилл и Мрак привязали на опушке леса. Дальше пошли пешком. «Далеко идти?» «Не, с полкилометра, не больше». «Что ж, и по расстоянию оптимально», — решил Кирилл. «И случайно вряд ли кто напорится, и, если что, на дорогу выбираться недалеко». Шли быстро. Кириллу не терпелось поскорее добраться до загадочного места. Чем дальше он шагал, тем все более убеждался, что без помощи мрака ни за что бы его не нашел. Разве что действительно наткнулся случайно. Лес как лес. Темный, несмотря на адаптированное зрение Кирилла и лунную ночь». Тут знай под ноги, гляди, чтобы не споткнуться, а не головой по сторонам крути». А мрак, в отличие от Кирилла, чувствовал себя в темном лесу, как рыба в воде. Неудивительно, для них серым лес – дом родной. В возрасте, когда сам Кирилл вместе с Олегом и Дашей под присмотром Любови Леонидовны складывал башни из кубиков, пацаны уже ходили за шишками и хворостом. У адаптов дети взрослели рано. В тринадцать-четырнадцать лет подростки обоего пола трудились наравне со взрослыми, и все тяготы взрослой жизни вкушали по полной. У шамана на юге дети росли куда большими детьми — открытыми, доверчивыми, непосредственными. И Кирилл пока не мог решить, радует его этот факт или огорчает. Скоро мрак придержал Кирилла за рукав. Прошептал. «Рядом уже. Тут давай потихоньку, мало ли что». Чтобы понять, на что ориентируется мрак, нужно было быть мраком. На взгляд Кирилла вокруг не изменилось ровным счетом ничего. Все те же темные своды да бурелом. Но он послушно замедлил шаг. Прислушавшись, понял, что слышно теперь только его. Мрак ступал так тихо, что не встревожил бы самую пугливую птаху. Ред с гордостью рассказывал, что в этом сын давно превзошел и его, и Джека. А через минуту мрак вовсе остановился. Прошептал. «Стой пока тут. Сперва я погляжу. Это вон там, за ельником. Меня-то всяк не спалит». После утвердительного кивка Кирилла скрылся в темноте. Кирилл, оставшись в одиночестве, вдруг подумал, а если бы то, что сейчас происходит, оказалось розыгрышем? Вспомнил, как в детстве Олег затащил его в один из дальних тоннелей бункера, наобещав, что там водятся призраки, а потом громогласно ржал над доверчивостью. Кирилл догадывался, что адапты в детстве могли высмеивать друг друга и гораздо более жестко, но так много времени их шутки ни в коем случае не отняли бы. Времени адаптам не хватало с самого детства. Трату его таким бестолковым образом не оценили бы ни товарищи по играм, ни тем более взрослые. Поэтому ожидать розыгрыша не стоило даже от серого. Что уж говорить о мраке, достойном сыне сурового отца. Кирилл вздохнул. «Вот черт его знает». С одной стороны, до смерти хочется наконец-то узнать, что же творилось в бункере. До зубовного скрежета надоели загадки. А с другой... Он отчетливо понимал, что действия людей, которых когда-то считал безусловно непререкаемо правыми, ему теперешнему не понравится. И от этого на душе становилось мерзко. Кирилл ждал развязки и в то же время не хотел ее. Если бы происходящее оказалось дурацким розыгрышем... Он бы, пожалуй, обрадовался. Мрак появился из-за деревьев так же внезапно, как исчез, и еще издали приложил палец к губам. У Кирилла вдруг заколотилось сердце. Деловито, не показывая, что волнуется, одними губами спросить «Что там?» Стоило немалых усилий. «Сидит кто-то», — подойдя, прошептал мрак, на поляне этой, за сеткой. «Вадим? Наверное, я не разглядел. Он в комбезе, и капюшон затянут». Ах, ну да, скоро ведь рассвет. И что он делает? Да ничего, просто сидит. Значит, все-таки ждет. Вырвалось у Кирилла. Чего ждет? Кирилл покачал головой. Ничего. Кого? Догадался, что рано или поздно придем. Вот что, мрак. Мне кажется, таиться дальше смысла нет. Я пошел. И Кирилл быстро, чтобы не слушать возможные возражения, двинулся туда, откуда появился мрак. О маскировке он уже не заботился. Под ногами трещали сучья, хлюпала грязь, по сторонам качались раздвигаемые ветки. Кирилл шел напролом, и к металлической сетке, о которой рассказывал мрак, едва не приложился лбом. Очень уж неожиданно та преградила дорогу. Пригляделся. Все, как описал мрак. Вытоптанная поляна, бетонная коробка. Возле нее человек в защитном комбинезоне. Только сейчас человек не сидел. Он стоял в выжидающей позе, скрестив на груди руки. Кирилла, должно быть, заметил сразу, как только тот появился. Негромко спросил. «Я включу фонарь, не возражаешь? Мы, как ты, должно быть, помнишь, не видим в темноте. Я себя исключительно по-идиотски чувствую». Кирилл, услышав знакомый с детства, родной и любимый голос, подумал, что сердце у него из груди сейчас выпрыгнет. Глубоко вдохнул и выдохнул и проговорил спокойно, как мог. «Не возражаю, включайте. Доброй ночи, Григорий Алексеевич».